Глава 3 5 этаж. Ждать, пока зараженный добежит до меня, я не стал. Вместо этого я рванул назад и уже начал лезть вверх по лестнице. Но этот псих пробежал мимо лестничной клетки в сторону открывшейся двери. Мужик, открывший дверь, с перепугу остолбенел и ничего не делал. Даже орать не стал. Да он и понять, наверное, не успел, что произошло. Существо бежало достаточно быстро, а затем тупо набросилось на растерявшегося парня. Хороший момент для меня, но не для того, чтобы сбежать. Что с этого толку? Сколько мы протянем без воды? Я рванул следом за зараженным. Пока он был занят бедолагой, я со всей дури огрел уродца по голове брусом. Только этого ему было мало. Тварь перестала рвать зубами шею парня и повернулась ко мне. Глаза налиты кровью. Рожа тоже вся в крови, но чужой. Зрачки суженные, на лице и шее сильно вздувшиеся вены. Я успел еще пару раз ударить зараженного, не дав ему напасть на меня. Убить не убил, но хотя бы не дал подняться. Правда, бедолагу это не спасло. Он лежал неподвижно, а из разорванной артерии на его шее лилась кровь. Хорошо так лилась, как из маленького шланга. Я продолжил лупить монстра, по-другому его уже не назвать. Бил до тех пор, пока не убедился, что этот уже не поднимется. Даже не знал, что деревянным брусом можно размозжить человеку, пусть и бывшему череп. Правда себе я отсушил руки, да еще и несколько занос загнал. От адреналина и повышенного пульса меня немного потряхивало. Я только что убил человека. Да нет, какой это человек? Он только что глотку мужику перегрыз, как животное. Но все равно убивать живое создание непросто. А если их еще можно вылечить? Да ну нафиг, у меня не было выбора, не было. Закончив с этим, псих принялся бы за меня. У меня не было выбора. И я сделаю это снова, если придется. Затем я поймал небольшой глюк. Перед моими глазами будто пронеслась какая-то надпись, как по экрану монитора. «Получено сто единиц опыта». Я проморгался. Надпись исчезла. Чего не померещится в этой стрессовой ситуации? Новости пересмотрел или в игрушке переиграл? Права была, Светка, нам нужны капельницы и очистка крови. Или этот дым, который я вдохнул, так действует? Психоделический эффект какой-то. Вон, что с людьми сделал, озверели совсем. Когда ярость отступила... Я сначала посмотрел по сторонам, убедившись, что рядом, больше никого нет. Затем посмотрел на свои штаны. Они по колено были заляпаны кровью. Надеюсь, она не заразна. Но на всякий случай нужно переодеться. Только сперва найду оружие получше. Эти твари будто вообще боли не чувствуют. А брусок не лучшее оружие. Достать бы эту трубу из туалета. Ну она аж на втором этаже. Стоп. А если на пятом что-то такое есть? Я прошелся взглядом по коридору. Дверь с буквой «М» оказалась совсем рядом. Я пошел туда и начал вглядываться в темные углы. Солнце уже село, и с каждой минутой становилось все темнее. Ничего, кроме деревянной швабры, я не нашел. Но это всяко лучше неудобного бруса. Швабру сломал пополам и отломал поперечную часть. Получилось два колышка. у и очень острых. Один запихнул в штаны, другой взял в руки. Если ударить силой, то кожу пробить можно вместе с мясом, а если повезет, то и череп в районе глаза или виска. Зомби ведь так убивать нужно. Хотя какие это зомби? Тот мужик ведь и не поднялся. Или все-таки? Я медленно выглянул из туалета и охренел. В коридоре лежало только одно тело. Того мутанта, что я убил. Какого хрена? Это что, реально зомби? Из него же литра два крови вытекло. Да что здесь происходит? Надо быстрее вернуться к Светке с Русом. Если он обратится, то и ее такое сделает, и я останусь тут один. Только с пустыми руками возвращаться нельзя. Я развернулся и всмотрелся в темноту туалетного тамбура. Возле стены стояла бочка с технической водой. Возле нее несколько пластиковых бутылок. Я взял три полторашки. Крышки, правда, не было ни одной, да и вода не самая лучшая, но хотя бы не воняет. А боржоми искать сейчас некогда. Держа бутылки пальцами возле горлышек, я нес их в одной руке. Во второй сжимал деревянный кол. Коридор был пуст, не считая тела мутанта, и я быстро пошел к лестнице. Благо, она была недалеко от туалета. Я сунул и второй кол за пояс. Бутылки взял по одной в каждую руку, а третью зажал зубами. Было неудобно, но я поднялся достаточно быстро и даже ничего не разлил. Оказавшись в безопасности, я первым делом снял окровавленную одежду. Ко мне подбежала Света и обняла, как родного. Она тихо всхлипывала, не произнося ни одного слова. Я чувствовал, как ее грудь прижимается ко мне, переваливаясь через бюстгальтер. возбуждение наступило быстро, но я одержал себя в руках как вы что с русом все так же у него температура поднялась тошнит постоянно ты нашел воду радостно воскликнула она и вцепилась в одну полторашку. я и сам вспомнил что до сих пор не сделал ни глотка и начал пить со второй вкус конечно дерьмовый отдавала затхлостью и металлом, но жажда была такой что вредничать я не стал и выпил сразу поллитра. Хотелось еще, но неизвестно, сколько нам сидеть на этом чердаке, так что я немного притормозил. Фу, что это за гадость? Это что, техническая? Какая есть. Там же хлор. Ничего, это не смертельно. Обезвоживание куда страшнее. Нужно русу дать. Сделаешь, я боюсь его. Я молча взял третью бутылку и подошел к парню. Как он выглядел, я в темноте не видел, а видел только его силуэт. «Держи, братан», — протянул я ему бутылку. Тот молча взял ее и сделал несколько больших глотков. Затем отдышался и сделал еще несколько. «Спасибо». «Ты как?» «Да хреново. И что-то не отпускает. Что там на этаже происходит?» После этого вопроса и Светка подошла к нам. «Ну, если вкратце, там реальный пиздец». Все прониклись глубиной русского словца, которая описывала происходящее предельно точно и красочно. — А если поподробней? — с опаской спросила Света. — Даже не знаю, как сказать. Они, похоже, реально зомби стали или чем-то вроде того. Повсюду кровь, кого-то сожрали еще до меня, а потом при мне одна тварь накинулась на мужика. Света ахнула после этих слов, прикрыв лицо руками. — Как накинулась? «Драться начала?» — уточнила она. «Если бы». Тварь просто вцепилась мужику в шею и разорвала артерию. Я подбежал и забил ее брусом, пока она была занята. «Ты что сделал? Убил тварь?» — удивился Рус. «Да». «Ну ты даешь. Я бы свалил оттуда сразу». «Мне тоже хотелось убежать, но у меня был хороший шанс. Они, кстати, очень живучие, быстрые и сильные. Если все такими стали...» то нам придется тяжко. — Не знаю, что с остальными, — спросила Света. — Думаю, всем хана. Железная дверь была открыта. Кстати, это, похоже, реально зомби. Тот мужик, которому горло перегрызли. Через пару минут исчез. — Я же говорил, зомбакии будто обрадовавшись, воскликнул Рус. Света стояла, молча глядя на меня. — Было еще кое-что странное, — вспомнил я. Будто все сказанное до этого было в порядке вещей, удивилась Света. Ну, нет, конечно, но странность уже со мной связана. Давай. Уверена, что готова это услышать. Может, на зомби остановимся? Говори уже, загробный. Ну, когда я убил эту тварь, перед глазами пробежала бегущая строка, как в новостной ленте. Похоже, это последствия отравления или от лекарств. — Нет, от лекарств такого не бывает. По крайней мере, от тех, что тебе давали. — Значит, это от газа. — А что хоть написано было? Успел прочесть? — Да что-то типа «опыт получен», как в игре какой-то. — Охренеть! Мало того, что зомби-апокалипсис случился, так мы еще и в игре оказались, — заговорил Рус. — Да ну это от вируса, скорее всего. — В это я точно не поверю, — уверенно сказала Света. «Да и не верь, кто тебя заставляет?» «Что делать будем?» «Спросил Рустам. Предлагаю подождать до утра, а потом идти на поиски еды, заодно высматривая оружие». «Ладно, если не сдохну до этого времени». «Или не обратишься?» «Так тот мужик, которого убил зомби. Он, получается, на пятом этаже переждал газовую атаку?» «Ну, получается так». «И не обратился?» «Вроде бы нет». Может, тех, кто привился, этот газ не берет? Я вон тоже вдохнул ее. Норм, все. Ага, только кровью похаркало немного. Ну, это яд все-таки. Стоп, а что если этот газ не обращает? Что если вирус во всех нас, а срабатывает только после смерти? А газ типа сдохнуть помогает? Ну да. Хер его знает. Но я не хочу ни подыхать, ни превращаться в этих тварей. Так что ждем до утра и идем на разведку. «Ладно, ты извини, но мы будем дежурить, чтобы ты не обратился и не напал на нас», — сказал я. «Да пожалуйста, заодно мух отгоняйте от меня. Можете даже связать». «А это мысль!» «Эй, я же пошутил!» «Свет, давай одежду сокон она уже не нужна». «Ну вы чего, нормальный я? А если мне поссать приспичат?» несы «Да как это?» «В смысле, не бойся? Да не дергайся ты!» «Изверги!» Зато если обратишься, много вреда не причинишь. Извини, но рот тоже обмотать придется. <мирает> Полностью с тобой согласен, братан. Ну так надо. Ладно, я отключусь на пару часиков, а за тобой Света присмотрят. А чего это ты первый спишь? Возмутилась девушка. Да потому что я заебал. Я несколько раз чуть не сдох сегодня. И одного зараженного убил. И ты уснешь после такого? Конечно. Я истощен физически и морально. Даже глюки видел. Так что да, я усну и очень крепко. Но что мне делать, если этот обратиться м -м, -м, -м, -м, м м возмутился Рустам. Вот тебе кол деревянный. М -м, м м м еще громче замычал он. Ну и меня сразу буди. Ладно, через два-три часа растолкай меня. Я тебя подменю. Уснуть было тяжело, несмотря на усталость. Ужасно хотелось кушать, Да и мысли слишком много в голове крутилось. Газ этот, зомби и странный опыт. Все же пару часиков подремать удалось. Полноценным сном это назвать сложно, но лучше, чем ничего. Затем меня разбудила Света. Ну как разбудила? Она сидела все время рядом, а потом плавно перетекла в лежачее положение. Хотелось просто закинуть на нее руку и дремать дальше. Но если Рустам действительно может обратиться, то лучше не прозевать этот момент. Я покинул лежанку, сделанную из поддонов, и подошел к окошку. Звезды неплохо освещали город. Туман за все это время опустился не сильно. Только-только показались окна четвертых этажей. Руст тоже спал, пытаясь при этом храпеть. Но кляп во рту не давал этим звукам вырываться. Сколько я не вглядывался в крыши соседних домов, Выживших там не увидел. Хотя возле больницы жилых домов мало, в основном тут коммерческая недвижимость и недостроенные новостройки. На рассвете меня снова начало клонить в сон, однако кашель Рустама разбудил меня и Свету. «Ты как? Снова поплохела м м м м м м м м м м м м м м м «Так я могу и обратно надеть?» «Не надо, дайте попить!» Я дал Рустаму напиться, перед этим развязав ему руки и ноги. Выглядел он очень плохо, кожа побледнела, глаза покраснели, а кашель не прекращался. «Пора идти за едой», — сказал я. «Погнали, помираю с голоду». «Слушай, ну в таком состоянии от тебя больше вреда будет, чем пользы. Оставайся тут». «Ну нет, я хочу посмотреть на этих зомби, да и вместе легче отбиться будет». ты хоть на ногах стоять можешь могу могу наверное рустам встал и даже дошел до люка без нашей помощи хорошо если кашлять не будешь чтобы пошли с нами постараюсь что значит постараюсь не хватало еще привлечь всех тварей я даже не знаю сколько их там да все нормально будет если что рот закрою а вы чего не одеваетесь так в трусах и пойдете спросил я да ты сам в одних труселях заметила света так моя одежда в крови «А у вас какие проблемы?» «Моя в слюнях, да и потная вся», — ответил Рус. «Моя тоже попахивает. Лучше найду что-нибудь посвежее», — сказала Света. «Ну, смотрите сами. Кровь зараженных может быть заразной. Ладно, идем. Я первый, а вы держитесь за мной». Света выглядела напуганной, но оставаться на чердаке не хотела. Открыв люк, мы несколько минут прислушивались ко всем звукам. Где-то с нижних этажей доносился шум борьбы... Но на пятом все было тихо. Я спустился первым и осмотрел коридор. Он был пуст. Не было даже тела зомбака, которого я убил раньше. После меня спустились Рус и Света. «Ну что, куда пойдем?» – спросил я. «Я не знаю», – ответила Света. «Ну где тут еду можно найти?» «Буфет и столовка на первом. но ну и на каждом этаже есть окошко выдачи, но там, скорее всего, пусто». «Блин». «Пойдем тогда по палатам искать». «А еда не заразна?» — уточнила Света. «Тут же все в этом газе было». «Без понятия. Если в целлофане, то должна сохраниться». «А что с этими людьми?» — Света кивнула на железную дверь. «Думаю, там выживших нет. Держимся от нее подальше». Дверь была слегка приоткрыта, а внутри никого не видно. Мы все же не стали рисковать и не пошли туда. Вместо этого я повел свою небольшую группу... В ближайшую палату. Как раз из нее тогда вышел мужик, которого сожрали. На полу было много крови, две кровати перевернуты, разбросаны вещи, посреди комнаты недоеденное тело того самого мужика, а над ним на четвереньках стоял мутант и жадно запихивал в пасть куски человеческой плоти, вырванные острыми когтями. Света не удержалась, увидев эту картину, и воскликнула, как испуганная птица. Конечно, этот звук привлек внимание зараженного. Мутант несколько секунд оценивающе смотрел на нас. Я расставил руки, отодвигая русой Свету себе за спину, а затем медленно, чтобы не провоцировать монстра, достал деревянный колышек. Зомби побежал на нас, когда мы почти скрылись за деревянным проемом. Я схватил кол покрепче двумя руками и сделал выпад навстречу мутанту. Попал очень удачно прямо в глаз. Да с такой силой, что достал до мозга, пробив глазное дно. Им вроде мозг нужно повредить, чтобы убить. Мутант упал на пол и лишь немного дергался. Я повторил удар несколько раз, а затем появился новый глюк. «Получено сто единиц опыта». «Похоже, никакой это не глюк». «Ну или все настолько плохо, что мой мозг уже подменяет реальность, спасая меня от происходящего?» Мои спутники молча смотрели на это создание. Света закрывала лицо руками, но поглядывала сквозь пальцы. Рус просто пытался устоять на ногах, слегка пошатываясь в разные стороны. «Так себе помощники, конечно, но уж лучше с ними, чем одному. Тогда точно с катушек слетел бы». «Вы как?» – спросил я, не в силах слушать тишину. «Да мы в порядке, а ты?» – спросила Света. «Норм, только опять сообщение было. Уже начинаю верить, что мы в какой-то игре». «Тогда бы я что-то увидела». «Ты же не убивала никого. Вот убьешь, посмотрим». «Ты что, не собираешься никого убивать? Я медик, а не военный». «Теперь мы все выжившие. Чтобы жить дальше, придется убивать». «Но я не хочу». «Думаешь, я хочу? Хотя к этому можно привыкнуть». «Второй раз уже намного легче». «Никита прав», — буркнул Рус. «Похоже, жизнь уже не будет прежней. Убей или умри — вот новое правила». «Выходит, это не зомби», — будто с огорчением выдал Рус. «Почему?» но этот же не поднялся. Значит, укус не заражает». «Может, у него просто прививка была». «Ладно, хватит болтать. Заходите и дверь заприте». Замка на двери не было, но дверь открывалась в сторону коридора, а зомби или кто они там вряд ли догадается потянуть ручку на себя. Хотя, если инстинкты остались, я принялся осматривать комнату, несмотря на обстановку, голод никуда не делся. Четыре тумбочки для личных вещей, немного хлама на подоконнике, пара сумок под кроватями. Пока я думал, как нам себя обезопасить, русы света уже хлебали нормальную питьевую воду из бутылок. Такая была почти у каждого пациента. Я тоже сделал несколько глотков, но пить особо не хотелось. «Охренеть, я печенье нашел», — копошась в тумбочке. «Только не ори так, а то нас сейчас самих сожрут на закуску». «А я нашла бананы», — набивая рот бананом, заявила Света. Поедая его в одном нижнем белье, выглядела она вполне сексуально, несмотря на потрепанную прическу и уставший вид. — И как девушкам это удается? Или мне только так кажется из-за долгого отсутствия разгрузки? — Чего стоишь, не голодный, что ли? — прервал мои фантазии Рус. — Да сейчас на вас посмотрю. Если не помрете, то тоже поем. — А с чего мы померять должны? — насторожился Рустам. Света тоже перестала жевать и уставилась на меня. — Ну как? Эта еда находилась в газовом облаке всю ночь. — И чего? Вода тоже с этого же этажа? И нормальная? К тому же все упаковано. Ну ладно, что там еще есть? Я отжал у Руса немного печенья, а у Светы банан и яблоко. Так себе сочетание, но мне было все равно. Затем мы нашли еще немного хлеба, вареные яйца, картофель. Универсальный русский тормозок, особенно часто встречаемый в поездах. Сигареты и алкоголя не нашлось, хоть и очень хотелось. Зато все нашли более-менее чистую одежду Почти по своему размеру. Внезапно в дверь кто-то начал ломиться. Потянуть ее на себя незнакомец не догадался. А значит, с мозгами у них все совсем плохо. «Это они! Да, они! Что теперь делать?» Запаниковал Рус. Даже Светка держалась спокойней. «Держи кол. Света тоже будь наготове». Сам же я схватил железную вешалку. «Бить такое неудобно, зато легко можно удерживать уродов на расстоянии». «Ты же не собираешься открывать дверь?» — уточнила Света. «Я что, на самоубийцу похож?» «Нет, не собираюсь, но если ворвутся...» Стуки и попытки открыть дверь не прекращались. Я сначала хотел просунуть стойку вешалки в ручку, чтобы вообще заблокировать дверь. Но потом передумал. Вечно сидеть в этой палате не выйдет. Да здесь ты даже в туалет не сходишь. А судя по интенсивности ударов, зомби там только один. Уж с одним-то я справлюсь как-то. Отложу фешилку, я пододвинул к двери кровать, скинул с нее матрас с постельным и, повернув ее боком, поставил вертикально. Железная пружинная сетка перекрыла весь проход. Вот только один я ее вряд ли удержу. «Рус, мы будем держать свет, а ты колышком бей в голову». «Ты прикалываешься? Я не смогу!» «Млядь, не выеживайся, хочешь сдохнуть, нет? Тогда бери оружие». «У меня даже сил не хватит убить его этим». «Тогда поищи нож или что-то такое!» Пока Света лазила по сумкам, мы с Русом придвинули к кровати по две тумбочки на каждую сторону. «Теперь они не сдержат, но, может, хоть немного облегчат нам эту задачу!» «Нашла!» – объявила девушка. «Отлично! Тогда мы...» «Что это за фигня?» «Ну что есть?» «Блин, такой зубочисткой только грязь из-под ногти выковыривать!» «Ладно, тогда старайся в висок бить или в глаз! Готовы?» Рустам напряженно пожал плечами, а Света растерянно кивнула. «Я ударил ногой дверь, но зомби за ней помешали ее открыть. Пришлось повторить это еще пару раз, пока дверное полотно не оттолкнуло зараженного. Вот только нас ждал неприятный сюрприз».